57. Билли Крикмар смотрел по телевизору «Дом на холме призраков», когда в его палату в главном госпитале Чикаго, тихо постучав в дверь, вошла Бонни Хейли. «Привет», — поздоровалась она, — «как ты сегодня?» «Лучше». Он сел и попытался привести себя в порядок, проведя ладонью по взъерошенным волосам. Его кости все еще ныли, а аппетит пропал полностью. Сон был путаницей кошмаров, и в глубоком свете экрана телевизора лицо Билли выглядело изможденным и уставшим. Он находился в госпитале уже два дня, обессиленный от шока и истощения. «А как ты?» «Я прекрасно Смотри, я принесла тебе кое-что почитать». Она протянула ему номер трибун, который купила в киоске внизу. «Надеюсь, что это поможет тебе скоротать время». «Спасибо». Он не сказал ей, что каждый раз, когда он пытался читать, буквы в его глазах начинали бегать, словно муравьи. «С тобой все в порядке?» «Я имею в виду. С тобой здесь хорошо обращаются. Все в институте хотят посетить тебя, но доктор Хилберн сказала, что пока никому нельзя, кроме меня, то есть. Я рада, что ты захотел увидеть меня». Был поздний вечер, и последние лучи солнца просачивались в окно, напротив кровати Билли. Доктор Хилберн провела с ним большую часть вчерашнего дня и сегодняшнее утро. «Доктор Хилберн звонила в Готтерн, как обещала?» — спросил Билли. «Я не знаю». «Я давно ничего не слышал о своей матери. Я хочу знать, все ли с ней в порядке». Билли вспомнил слова меняющего облик. «Твоя мать умерла? Пришел ковбой и отстриг ей голову». Бонни пожала плечами. Доктор Хилберн просил ее не упоминать, мать Билли. Владелец главного магазина в Готтерне, Билли дал номер его телефона. Рассказал доктору Хилберн, что Рамона Крикмар погибла, когда среди ночи ее дом охватил огонь. Дом сгорел очень быстро. «Я так устал», — сказал Билли. «Пробежало ли темное облачко по лицу Бонни или нет?» Его мозг все еще был перегружен воспоминаниями и эмоциями, поглощенными им в отеле «Алькот». Он понимал, что чудом избежал смерти от руки, меняющего облик. Зверь был не способен разрушить его мозг или лишить рассудка, но когда Билли вспоминал этот труп, ползущий к нему по углям, то начинал дрожать. Была ли это еще одна иллюзия? Или же меняющий облик обладает способностью использовать мертвых, словно плюшевых кукол? В его глазах корела настоящая ненависть и мрачная безнадежность. Когда меняющий облик сбросил эту скорлупу из обгорелой плоти, его глаза погасли, как спиртовые лампы. И где зверь находится сейчас, ожидает очередного шанса, чтобы уничтожить его? «Они должны встретиться где-нибудь снова». Он был уверен в этом. «Доктор Хилберн сказала мне, что люди с телевидения сделали видеозапись», — тихо сказал Билли. «Они заперли пленку в сейфе, но вчера ее показали. Она сказала, что на ней некоторые духи входили в меня, а некоторые просачивались обратно в стены. Пленка зафиксировала все. Меня, духа в комнате, все». Она сказала, что они еще не решили, показывать ли эту запись по телевидению или нет, и обещают прислать в институт копию документального фильма. Он вспомнил заряд эмоций в голосе доктора Хилберн, когда она говорила ему то, что многие парапсихологи хотят посмотреть фильм и встретиться с ним, и что очень скоро его жизнь изменится. «Он может не оставаться в Чикаго», — сказала она. «Чикаго?» И особенный институт для него лишь первая ступень в долгом, трудном путешествии. Глаза доктора Хилберн блестели надеждой. Лоб били пронзила боль. Его тело стало походить на кучу мокрых тряпок. «Интересно, есть ли здесь где-нибудь пианино?» — сказал он. «Пианино? Зачем? Я люблю играть. Разве я не говорил тебе? Я хочу тебе многое рассказать, Бонни, о моей семье» и кое о чем, называющимся неисповедимым путем. Я хочу когда-нибудь показать тебе Готтерн. Он не Казист, но я там родился. Я покажу тебе мой дом и среднюю школу. Я покажу тебе тропинки, по которым я любил ходить, когда был маленьким. Я возьму тебя туда, где в скалах поют ручьи, и где можно услышать голоса тысячи различных птиц. Он посмотрел на Бонни с надеждой. «Хочешь?» «Да», — ответила она, — «я... я думаю, да, очень...» «Я скоро поправлюсь. Это не займет много времени. Его сердце забилось чаще. Я хочу также узнать то, что важно для тебя. Ты возьмешь меня когда-нибудь в ламезу?» Бонни улыбнулась и нашла его руку под простыней. «Как ты думаешь, сможет девушка-ковбой поладить с индейцем?» — спросил он ее. «Да, я думаю, они прекрасно поладят». Кто-то в телепередаче «Доме на холме призраков» закричал, и Бонни вздрогнула, но потом рассмеялась. Звук ее смеха согревал Билли так, будто он стоял у растопленного камина. Вдруг он тоже засмеялся. Бонни наклонилась к нему со своими светящимися странными глазами, и их губы соприкоснулись. Бонни отпрянула с покрасневшим лицом, но Билли обхватил руками ее голову, и притянул к себе. На этот раз их поцелуй был более продолжительным и глубоким. «Я лучше пойду», — сказала наконец Бонни. «Доктор Хилберн просила меня вернуться до темноты». «Хорошо, но ты придешь завтра?» «Как только освобожусь», — кивнула она. «Передай от меня привет всем остальным, ладно? И спасибо, что пришла навестить меня. Огромное спасибо!» «Отдыхай», — сказала Бонни и осторожно поцеловала его в лоб. У дверей она остановилась, чтобы сказать «Я хочу посмотреть вместе с тобой год Билли. Очень-очень». Она вышла, а Билли продолжал улыбаться, не веря в то, что все идет как нельзя лучше. «Она мертва! Она мертва!» Пришел ковбой и отстриг ей голову. «Я буду ждать тебя». Когда в половине шестого нянечка принесла обед, Билли спросил ее насчет пианино. Она сказала, что одно есть на четвертом этаже, в часовне, однако ему нужно лежать и отдыхать. Приказ доктора. После ее ухода Билли немного поковырялся в своем обеде, немного полистал трибюн, а затем в беспокойстве и тревоге одел халат, выданный в госпитале, и выскользнул в коридор к лестнице. Он не заметил крепкого мексиканского санитара, моющего полы рядом с его палатой, санитар отложил швабру и достал из кармана передатчик. На четвертом этаже Билли направился к часовне. Она была пуста, а рядом с алтарем, с большим медным крестом, стояла старенькая пианино. Стены были покрыты тяжелой красной драпировкой, которая поглощала звук. Однако он все же закрыл двери часовни. Потом он сел за пианино и поприветствовал его, словно старого друга. Полилась тихая песня боли, сотворенная эмоциями, взятыми им у духов в отеле Алькат. Поначалу она была диссонирующей, ужасной мелодией, в которой высокие ноты звучали, как кричащие голоса. Постепенно, по мере игры, ужас начал покидать Билли, и музыка начала становиться более гармоничной. Он закончил только тогда, когда почувствовал себя полностью очищенным и обновленным и не имел представления о том, как долго он находился за инструментом. «Это было чудесно», — сказал мужчина, стоявший рядом с дверью. Билли обернулся и увидел, что это был санитар. «Я наслаждался». «Как долго вы здесь находитесь?» «Около пятнадцати минут. Я проходил по коридору и услышал вас». Он подошел ближе. Это был крепко сбитый мужчина с коротко подстриженными волосами и зелеными глазами. «Это вы и сами написали?» «Да, сэр». Санитар встал рядом с Билли, облокотившись на пианино. «Я всегда хотел играть на музыкальном инструменте. Однажды попробовал на контрабасе, но из этого ничего не вышло. Думаю, у меня слишком неуклюжие руки. Как вас зовут?» «Билли Крикмар». «Хорошо, Билли». «Почему бы вам не сыграть еще что-нибудь для меня?» Он пожал плечами. «Я не знаю, что играть. Что-нибудь. Мне всегда нравилась фортепианная музыка. Знаете что-нибудь из джаза?» «Нет, сэр. Я играю то, что чувствую». «Правда?» Мужчина присвистнул. «Хотелось бы мне так уметь». «Попробуйте, а?» Он кивнул на клавиатуру с застывшей на широком лице улыбкой. Билли начал играть, взяв несколько аккордов, в то время как мужчина переместился так, чтобы ему было видно руки Билли. «На самом деле я играю недостаточно хорошо», — объяснил Билли. «У меня не было должной практики впослед...» Внезапно он почувствовал резкий медицинский запах. Он начал поворачивать голову, но сзади, за шею, его схватила крепкая рука, а другая прижала к его рту и носу мокрую тряпку, заглушая его крик. Через минуту-другую раствор хлороформа подействовал. Он хотел использовать на нем иглу, но не захотел портить парню шкуру. Тот, кто умеет так играть на пианино, заслуживает уважения. Санитар-мексиканец, охранявший дверь снаружи, вкатил тележку с бельем. Они уложили билли на самое дно тележки и засыпали простынями и полотенцами. Затем тележку покатили по коридору и спустили вниз на лифте. Снаружи ее ждал автомобиль, а на маленьком аэродроме к югу от города – самолет. Десять минут в машине Билли проспал. На аэродроме ему сделали инъекцию, чтобы быть уверенным, что он проспит всю дорогу до Мексики.